Легко, ответила Тиана. Их оружие ложь. Следовательно, наше оружие правда, воскликнул Трикс. Да нет же, значит, нашему оружию будет ещё большая ложь. Халамбыриц в восторге посмотрел на Тиану и тихо сказал: "Ага". А какая ложь нам нужна? спросил Трикс с сомнением. Ну как же ты не понимаешь? Что Сагерца Грисс нюхал со светомантами? хочет предоставить им плацдарм для вторжения на территорию Сагерцекства. Для чего я устроил переворот? А в столицу приехал, чтобы коварно сразить короля и обезглавить государство. Э-э, только и смог вымолвить Халленбери, после чего терпеливо налил себе чая и выпил залпом. Как мы убедим в этом короля? спросил Трикс. Предложенная Тианой идея, как ни странно, вызвала у него резкое неприятие. Было в этом что-то заманчивое, Нечестная. Но вот это вы ещё более заманчивое. Это уже тебе надо придумать, ответила Тиана. Я кнегиня, я не умею придумывать детали. Нам надо придумать улики против Гриза, потом проникнуть к Маркелю и убедить эти улики подать. Тогда и Шавелис единым освободят, и твоего злодея посадят в темницу, и тебе герцогство дадут, и меня витомантом не вернут. Будем править по соседству. Некоторое время Трикс и Тиана молча смотрели друг на друга, потом почему-то покраснели. — Ага, — грызя печенье, — сказал Холанберри. — А потом, когда вы поженитесь, будет одно большое княжество. — Холанберри! — хором воскрикнули Трикс и Тиана. — А я что, я ничего, — обиделся Холанберри. — Ну кто-то же должен был это сказать, верно? Глава вторая Очень трудно человеку, который хорошо... Ну ладно, пусть они хорошо а немножко разбираются в магии. Объяснять что-то тем, кто от магии далёк. Ну не существует шапок-невидимок, сказал Трик. И плащей-невидимок, и рубашек-невидимок, и штанов. Почему, спросил Тиан. В летописях про них пишут. Так то в летописях, вздохнул Трик. Рано или поздно каждый волшебник задумался, а не создать ли такую штуку, чтобы надел её и стал невидимым. В начале это была, допустим, волшебная шапочка. Один создал, второй, третий. Заклинание износилось и перестало работать. Потом волшебный плащ стали делать. Потом перешли на волшебные штаны. Ну вот уже лецток, как не получается никаких невидимых вещей создать. Все перебрали. А если волшебное кольцо, предложил Тиана. И кольца были, и брошки, и серьёжки. Мне как-то Щельвет про это рассказывал. Он и сам хотел сделать что-то невидимое. не вышло. Тиана вздохнула. Они вернулись на постоялый двор, чтобы обсудить, как действовать дальше, и почти сразу упёрлись в главную проблему: как незамеченными проникнуть к Сатору Гризу, а потом к королю. Натереться волшебной мазью, перечисляла Тиана. Было, сказал Трикс. хотя это холодно голым в такую погоду бегать, а ещё мазь смазывается дождём. В дождливые видимки вообще трудно. А снег его облепляет, и он становится видимым. Тиана вздохнула и развела руками. — Нет, пробираться надо просто так, — решил Трикс. — Вначале Гризу подложить ему улики. Надо еще найти, где он остановился. — Это-то как раз просто, — успокоил ее Трикс. — У нас, ну, у Сагерцогства. Есть представительство при дворе короля. На улице всех верных вассалов. Большой особняк в три этажа с мансардой. Там и купцы останавливаются, и сагерцоги, когда приезжают. Э, как ты туда пройдёшь? Трикс развёл руками. Это только ассасин может, размышлял он вслух Тиана. Так, слушай, ты ведь волшебник, наколдуй, чтобы ты ассасин. Трикс задумался, но неуверенно сказал: "Я однажды наколдовал, что хорошо умею драться на палках, ещё до того, как с Шавелем встретился, и получилось. Холландбери видел. — Ну ты понимаешь, я же драться-то умел, меня этому учили, я только ленился. А волшебство заставило меня все вспомнить, а ассасинов учат всяким хитрым вещам, как по стенкам лазить, как в тени таиться, я не знаю, получится ли. — То есть заклинание работает, только если человек уже умеет что-то делать, — удивилась Тиана. — Да, — признался Трикс. — Если ты совсем-совсем не умеешь рисовать... Заклинания тебя художником не сделают. Если хочешь стать сильнее, хоть какие-то мускулы надо иметь. "Но ты же играл в прятки", неожиданно сказал Халанбери. Он сидел на кровати и о чём-то тихонько болтал с Энет. Но как оказалось, в разговор тоже вслушивался и по деревьям лазил. "Ты попробуй. Я в тебя верю". Трикс посмотрел в его большие, невинные, наивные, доверчивые, широко открытые, трогательные В общем, в его детские глаза и кивнул. Хорошо, попробую. Некоторое время он ходил по комнате, от дверей к окну, пять шагов туда, пять обратно. Потом набрал полную грудь воздуха и начал: "Далеко отсюда, в жарких самаршанских пустынях, среди чёрных скал, обточенных ветром и раскалённых солнцем, стоит известная на весь мир школа ассасинов, таящаяся годилка". Управляет ею древний старец, учитель Аб. Говорят, что нет в мире человека, способного победить его в бесчестном поединке. Беспомощными младенцами приводят в его учеников и начинают обучать тайным искусством ассасинов. Их раскачивают в колыбелях, которые бьются о стену, чтобы они умели группироваться при ударе. Их растягивают за руки и за ноги на верёвках, крутят и дёргают суставы, чтобы они были гибкими и ловкими. Их заставляют носить песок из одного бархана в другой и обратно, чтобы они были выносливыми. Их морят голодом и жаждой, чтобы они были терпеливыми. Халанбери всхлипнул, закрыв лицо руками. Ободренный Трикс продолжал. Их учат делать один вдох в минуту, чтобы не выдать себя дыханием. Их учат владеть любым оружием, от отравленного кинжала и до оглобли от телеги. В пять лет их впускают в комнату, где стоит взрослый воин, и они должны убить этого воина или умереть. В десять лет их делят на две команды, и одна должна уничтожить другую. В двенадцать те немногие, кто дожил до этих лет, выходят из школы опытными убийцами и шпионами. За огромные деньги их нанимают безжалостные тираны, кровожадные разбойники и сборщики налогов. 18, те, кто вышел, возвращаются в школу, чтобы учить новых несчастных детей. Хэвенбелли начал скрипеть и попытался закрыть ладонями уши, но она этой за всех силой схватила его за пальцы и отняла руку. И вот теперь торжественно сказал Трикс: "Могучее волшебство научило молодого волшебника Трикса Салье всему, что знали и умели ассасины". Он на секунду задумался и быстро добавил: "Не чуть однако, не изменив его благородного характера, Вот это очень предусмотрительно, похвалила Анет, подлетев к Тиане. Взяв из её рук носовой платочек и вернувшись к Халэнберри. Тот уже рыдал в голос. "Но ну что ты плачешь?" спросил Трикс. "Мне детей жалко", признался Халэнберри. "А они точно все умирают?" "Не знаю", поразмыслив, признался Трикс. "Это я чтобы страшнее было. Вообще-то зачем попусту убивать детей, из которых не получается сосины? Дети тоже люди". Лучше пусть их учитель об отправляет работать на плантации гашиша, в салими и копи, в каменоломни. Ну, чтобы деньги зарабатывали. Ага, так гораздо лучше, обрадовался Халэнбери, вытирая слёзы. Спасибо. Так ты теперь стал assassins? Трикс пожал плечами. Надо проверить, деловито сказала Анет. Может, ты кого-нибудь убьёшь? Я не хочу, испугался Трикс. «Зачем сразу убивать?» — вступил из-за него Тиана. «Трикс, если ты теперь ассасин, то должен суметь спрятаться в этой комнате, так, чтобы мы тебя не видели». Трикс с сомнением обвел глазами комнатушку. «Под кровать!» — радостно предложил Холленбери. «Я, когда папа грозился розги мне дать, всегда под кровать прятался». Впрочем, он тут же погрустнел и добавил. «Ну, не всегда помогала». «Ага». «А я в шкаф пряталась», — признала Тиана. «Когда грустно было». Ну, у нас к Фофу дворца много. Тем временем Трикс как-то даже особо не раздумывая отступил к двери, прижался к стене, мягко шагнул вдоль неё, раз полставшись по штукатуренным доскам. Повернул голову и стал смотреть на Тиану и Халэнбей, Искоса. У уголком глаз. Зачем он задел Трикс, совершенно не понимал, но чувствовал, так надо. Ой, вдруг воскликнула Тиана. Где он? Халанбери подскочил на кровати так резко, что порвал ногой старый тюфяк, и во все стороны разлетелась прелая солома. «Трикс!» – завопил он. «Трикс, ты куда спрятался?» Не дожидаясь ответа, он наклонился и заглянул под кровать. Потом брякнулся на пол и шустро вполз под кровать, на которой сидела Тиана. Крикнул. «Нет его тут!» «Тогда вылезай!» – ответила Тиана, испуганно озираясь. «Не буду, мне страшно! Вдруг его монстр съели!» «Какие еще монстры?» с испугом спросила Тиана. «Не знаю, голодные, невидимые». Тиана подтянула ноги с пола и возмущенно сказала. «И почему вы сняли номер без шкафа?» «Трикс, где ты, вылезай?»